Глава 19. Эрик. Тина отвечала так уверенно, что невольно я засомневался в своей правоте. Может, я все же ошибся, и она не воздействовала на магию или попросту не знала об этом. Пока я размышлял, жена придумала нелепый предлог и выскочила из кабинета. Я в отчаянии выругался и сжал кулаки. «Не с того я начал. Ну вот разве обязательно надо было требовать от нее правду? Лучше бы сказал, что хочу видеть ее рядом, даже после того, как истечет срок нашего соглашения. Нет же, надо было поговорить о магии». Едва дверь Затиной захлопнулась, как Роу моргнул и пришел в себя. Он укоризненно посмотрел на меня и склонил голову на бок. «Знаю, знаю», — вздохнул я. «Я олух». Феникс одобрительно закликотал и величественно взлетел в воздух, а за ним протянулся огненный след. С помощью магического зрения я присмотрелся к связи между нами и удивленно ухнул. Тонкая, но крепкая нить, сотканная из стихии, слегка пульсировала. Тело легонько покалывало, словно затекшая без движения рука. Роу почувствовал это и с надеждой воззрился на меня. «Я всё ещё не слышу тебя, но у нас определённо наметился прогресс. Живое пламя делает меня нестабильным, так что постарайся зажигать камин в моё отсутствие». Феникс фыркнул, я погладил его по голове. «Даже не слыша твоих мыслей, я понимаю, о чём ты хочешь сказать. Я сделаю всё, чтобы Тина осталась с нами. И вовсе не из-за магии, но её будет не так-то просто убедить». Она спит и видит, как вернется в Укроль». Роу возмущенно закликотал и нетерпеливо взлетел в воздух. «Да-да, я рассчитываю на тебя», — хмыкнул я. «Впрочем, теперь Лиза с Кэти живут здесь, и, возможно, Тина смягчится. Вот только в следующие пару дней мне пришлось забыть о Тине и полностью сосредоточиться на работе. Наше управление объединилось с Королевской службой безопасности». И мы проработали не один вариант нападения Ордена. Несмотря на грозившую опасность, Дэниел наотрез отказался переносить праздник в честь Дня рождения принца. Если Орден поймет, что его наконец-то восприняли всерьез, то не остановится на достигнутом. А вот если поймать фанатиков на живца, то все наконец закончится. Их главарь наверняка лично явится посмотреть на фейерверк и пусть настоящего принца заменит качественная иллюзия, а Колин расставит в зале и саду порталы, что перенесут гостей в безопасное место, работы предстояло много. Глядя на карту замка и прилегающего к нему сада, я отметил наиболее слабые места и прищурился. В глаза будто насыпали песка. «Лорд Марлоу», — тихо сказала Эмили, «с остальным мы справимся сами, а вам пора отдохнуть». Я вынырнул из размышлений и перевёл взгляд на замявшуюся сотрудницу. Её неожиданно поддержал Маркус. «И правда, милорд, вы третий день торчите здесь, практически не отлучаясь. Вам бы поспать хоть немного. Праздник-то уже завтра вечером. Вы нужны нам свеженьким». Я потянулся и подавил зевок, мысленно соглашаясь с ребятами. Я зверски устал и нуждался в отдыхе, А еще безумно соскучился по Тине и волновался о том, что нам так и не удалось нормально поговорить. Я попадал в поместье глубокой ночью, когда она уже спала, и не решался будить ее. Не хватало только напортачить еще раз. «Вы правы, я отправляюсь в поместье. Да и вы не задерживайтесь, мы и так сделали все возможное». Я вышел из управления и поправил воротник сюртука. Прежде меня ждало одно дело... Я хотел уладить его миром, как и завещала светлая матерь, но если уж не вышло, я завернул за угол здания и, отыскав укромное местечко, активировал переносной портал. Домой я вернулся спустя пару часов, еще более уставший, но довольный. Судя по голосам внизу, Тина и тетушка с Камилой проводили время в гостиной. Разговор крутился вокруг грядущего праздника и лечения Алисии. И я, затаив дыхание, прошел прямо в спальню. Быстро осмотрелся и открыл дверцу при кроватной тумбочке, которую использовала Тина. Однако стоило вытащить из кармана бархатный мешок, как дверь позади скрипнула. «Эрик?» – раздалось за спиной. «Я надеялся остаться незамеченным», – вздохнул я, оборачиваясь. «Роу почувствовал тебя, и я успела понять это прежде, чем он сделал вид», Словно ничего не произошло. Тина сложила руки на груди и прищурилась. «Зачем тебе моя тумбочка?» «Вообще-то, я хотел сделать сюрприз, но раз уж ты застукала меня на месте преступления...» Я улыбнулся и протянул ей бархатный мешочек. «Что это?» — недоверчиво уточнила Тина. «Подойди ближе, я же тебя не съем». «Можно подумать, это я не находилась дома все эти дни», — пробурчала жена. Я отчетливо уловил в ее голосе нотки обиды и с трудом удержался от улыбки. Выходит, она все-таки не настолько безразлична ко мне, как пытается показать. Это открытие здорово воодушевило меня. Тина словно нехотя подошла ко мне и взяла у меня бархатный мешочек. Избегая моего взгляда, она потянула шнурки и высыпала драгоценности на ладонь. Ее глаза расширились, а с губ сорвался прерывистый вздох. «Мамин гарнитур! Но где ты? Как ты?» Судя по всему, дар речи ее покинул. Тряхнув головой, она, наконец, выдавила из себя. «Где ты его достал?» «У Бэкстрома». «И он вот так просто отдал тебе драгоценности?» «Не поверила Тина». «Адвокат сказал, что он наотрез отказался». «Я поморщился». «Он действительно отказался», признался я. Я пытался переубедить его на приеме тетушки, даже предлагал внушительную сумму, но он был непреклонен. Сказал, что это жемчужина его коллекции. И тогда мне пришлось прибегнуть к другому способу. «Это какому?» — прищурилась жена. «Кража!» «Что?» Тина пораженно уставилась на меня, в немом изумление открывая и закрывая рот. А я продолжил. «Я в этом не так хорош, как ты!» Зато у меня есть другое преимущество – артефакты управления и информация. По пятницам лорд Бэкстром посещает мужской клуб, а свою коллекцию хранит на третьем этаже, как мне любезно сообщил один из очевидцев. Я сумел распутать охранную систему особняка, а вот камин в гостиной едва не подвел меня. Но все закончилось вполне благополучно, и драгоценности снова твои. «Я дурно на тебя влияю», — со смешком сказала Тина и взмахнула рукой. «Я не думала, что ты пойдешь на это. Я же обещал о тебе заботиться, верно?» Криво улыбнулся я.